Глава пятая. «Андрюша, поздравь меня!» Лицо Николь сияло. «Поздравляю!» – улыбнулся Андрей. «С чем?» Николь была так пунктуальна, что, ожидая ее лишние полчаса в кафе на Мармартре, он уже догадывался – произошло нечто экстраординарное. И теперь обрадовался. По ее виду было понятно, что новости у нее хорошие. Николь с торжествующим видом положила на столик пари-матч. На обложке красовалась фотография, отлично Андрею знакомая. «Браво!» – воскликнул он. «Твоя командировка в Судан стоила мне седых волос, но, признаю, ты не зря рисковала. Это надо отметить». «С удовольствием!» – согласилась Николь. За шампанским Андрей сообщил. «Завтра прилетает сестра моей мамы и ее муж». «Муж твоей мамы?» «У моей мамы не было мужа», — объяснил он. «Ее сестра Вера прилетает со своим мужем. Они не виделись сорок лет, представляешь?» «Это невозможно представить», — покачала головой Николь. «Это просто страшно. Неужели сестра не могла приехать раньше?» «Ее не выпускали не то что во Францию, но даже в Болгарию. Сейчас в СССР новые времена». И то с трудом разрешили выехать. И то не к сестре, а только потому, что верен муж – знаменитый кардиолог, и его пригласили на конференцию. И то разрешили чудом, потому что он еврей. Мама говорит, что только с Вериной настойчивостью можно было добиться этой поездки. «Как ты думаешь, они согласятся побеседовать со мной для статьи?» – спросила Николь. «Ты – журналистка до мозга костей». — засмеялся Андрей. — Если не укатишь опять в Африку, побеседуешь. Лида пролила воду, когда ставила в вазу цветы. Бросилась было вытирать, но не смогла. Руки дрожали. Сорок лет. Даже ей, приучившей себя относиться ровно к любым событиям жизни, трудно было оставаться спокойной сейчас. И когда открылась входная дверь, когда они вошли, в глазах у нее потемнело. и она поневоле схватилась за сердце. «Ничего, ничего», — приговаривала Лида, когда все бросились к ней, принялись усаживать на диван, открывать окна. Все уже прошло, и заплакала, обнимая Веру, тоже рыдающую в голос. «Вот потому я и не хотел, чтобы мама ехала в аэропорт», негромко сказал Андрей Семену. «Лида, это Сеня», — наконец перестав плакать, представила мужа Вера. Да-да, лиди сложнее было взять себя в руки. В этом смысле сестры совсем не переменились с молодости. Извините, семён Борисович, я что-то... Располагайтесь. Верочка, пойдем, я покажу вашу комнату. Или сразу за стол. Я что-то растерялась. И Гратен, кажется, пригорает. Да что же это со мной? Я посмотрю за Гратеном, сказала Николь. Спасибо, Николь. Это Андрюшина невеста, она журналистка. «Вера, боже мой, мы с тобой встретились, а Наденьки нет!» И Лида заплакала снова. Окончательно она успокоилась только через час, когда, оставив Андрея и семёна беседовать дома, сестры вышли в Люксембургский сад, рядом с которым жила Лида. Все новости были уже изложены, все фотографии показаны, и чувства так переполняли обеих, что они шли по дорожкам молча. Когда, устав, сели, наконец, на лавочку, Вера искоса посмотрела на сестру и сказала, «Я знаю, о ком ты хочешь спросить». «Ни о ком не хочу». Лида встретила взгляд сестры, поняла, что та видит ее насквозь, и сказала, «Это прошлое, Верочка. Оно забыто. Неужели ты и Андрею не сказала, кто его отец?» И что один его дед убил другого, — невесело проговорила Лида, — а потом его отец убил его деда? По-твоему, я должна была это ему рассказать? Но ведь сорок лет прошло. Вот именно. Незачем вспоминать. И при этом железные леди почему-то называют меня, — хмыкнула Вера. — Кто тебя так называет? — Да все. А между тем... Называть так следовало бы тебя. Всю жизнь молчать о человеке, которого любишь. С чего ты взяла, что я его люблю?» Лидин голос дрогнул. Все-таки ее невозможно было назвать Железной Леди. Вера откинулась на спинку лавочки, зажмурилась. Люксембургский сад. Дама с собачкой идет по аллее. Парень с девушкой целуются, сидя на траве. Чопорная тетка везет к соседней лавочке коляску, в которой сидит старик. «Все это происходит со мной. И кажется мне таким естественным, как будто происходило всегда», — подумала Вера. А вслух сказала. «Ну спроси о Федоре. Ты же хочешь, Лида?» «Он жив?» — чуть слышно произнесла та. «И здоров!» — кивнула Вера. «У нас лечился. В войну. В госпитале». Ванны принимал. Теперь о своем здоровье регулярно Сене письменно докладывает для исследования отдаленных результатов. Живет в Сибири. Семьи нет. Почему? Думаю, потому, что не нашел женщину, которую полюбил бы так, как любил тебя. Лида замерла. Ее молчание звенело в чистом вечернем воздухе. Наконец она произнесла. Мне Ангелова до сих пор снится. Старик, сидящий в инвалидном кресле возле соседней лавочки, повернулся и посмотрел на сестер. — Вот и приезжай, — сказала Вера. Андрей очень хочет и спросила почти извиняющимся тоном. — Лида, можно я одна здесь посижу? — Ты не обижайся. Я когда-то от папы одна в люксембургский сад убегала. Мечтала опять. — Не обижаюсь, конечно, — улыбнулась Лида. — Дорогу найдешь? — Да. Лида ушла, а Вера снова обвела взглядом дорожки, газоны, скульптуры. — Папа, тебе пора к врачу, — по-немецки сказала дама, сидящая на соседней лавочке рядом с инвалидной коляской. — Подожди, — тоже по-немецки ответил старик. — Сиди здесь. Он подъехал к веренной лавочке, остановил коляску прямо перед нею и сказал по-русски. здравствуй вера «Не узнаешь?» Она вздрогнула от неожиданности, вгляделась в его лицо и не сумела удержать вскрик. «Не бойся, не наброшусь!» усмехнулся Смирнов. «Видишь, какой стал!» «Еще не хватало тебя бояться!» с трудом, но твердо проговорила Вера. «Выехала все-таки во Францию! Умеешь своего добиваться!» «Я в гостях у сестры!» холодно ответила она. «Я понял», — кивнул он и добавил с усмешкой. «Не слишком, сестрица твоя, изменилась с тех пор, как я ее в ангелове видел». «Воспоминаниям предавайся без меня», — Вера встала с лавочки. Мгновенный страх, который она испытала, увидев его, прошел. У нее нет причин его бояться. Он ей всего лишь противен. «Погоди, сядь, дело есть», — сказал Смирнов. «Ах, даже дело?» — усмехнулась она. «А ты про дела лучше всего понимаешь», — усмехнулся он в ответ. «У меня к тебе дел нет. Это про коллекцию». Она не смогла бы объяснить, почему не ушла в ту же минуту, зачем стала его слушать, но стояла перед инвалидной коляской, в которой сидел этот растерявший всю свою стать, сделавшийся похожим на паука, старик, и слушала, что он говорит. — Вот так, — Вера, — произнес он в конце своего недолгого рассказа. — Суд меня оправдал. Карателем я не был, а солдат есть солдат. На курорт вот еду, в Виши. Ну, это к делу не относится. В общем, условия я тебе предлагаю хорошие. — Условия, значит, — медленно проговорила она. — А ты как хотела? Смирнов пожал одним плечом, Второе осталось неподвижным. Тут просто так никто ничего не дает. Я коллекционер, а не меценат. Мне нужны иконы. Список согласуем. Скажу, кому передать в Москве. Он тебе и заплатит. Сейчас иконы вывести нет проблем. У вас же там опять с религией взялись бороться. Хрущев последнего попа обещал показать. Наслышан. Как же. Короче, «Сделка хорошая, при вашей-то нищете. Я тебе добра желаю», — добавил он. «Добра?» — процедила она и отчеканила. «А я тебе желаю сдохнуть в своей блевотине за Ольгу Ивановну, которую вы прикладом по голове. Забыл, а я не забыла и никогда не забуду». Наверное, она орала так, что спутница Смирнова вскочила с соседней лавочки и бросилась к нему. Но этого Вера уже не видела. Она стремительно уходила прочь.